Ведьма. Ночь, подруга, помогала, чем могла. Сном, дождем и темнотой, которые из-за туч, затянувших небо, казалось особенно плотной и густой. Иногда, словно опасаясь, что ее заподозрят в соучастии, ночь расправляла грязные юбки облаков, и тогда прорехи выглядывали редкие звезды. На минуту, не более. Звездам было спокойнее ничего не видеть, но и они помогали. В кромешной тьме я бы ни за что не нашла дорогу, а так, какой-никакой освет. Я кралась по поселку, а мирный шелест дождя сглаживал звуки. И от этой тишины, темноты, становилось слегка не по себе. У ворот навстречу мне выбежала Альма, такая же худая, мокрая и несчастная, как я. Собака жалась к ногам и заискивающе виляла хвостом. не то напрашиваясь на ласку, не то набиваясь в спутнице. «Место!» – скомандовала шепотом я. Альма, вздохнув, отошла. «Мне нельзя, понимаешь? Я убегаю». Глупо, наверное, объяснять собаке, почему я не могу взять ее с собой, но просто бросить ее здесь было нечестно. За воротами начиналась долгожданная свобода, а я совершенно не представляла, что дальше делать, поэтому просто пошла по дороге. Под ногами хлюпало, сверху капало, мокрое платье неприятно липло к телу, а ноги тонули в грязи. Тряпочные тапочки моментально набрали холодной дождевой воды, но все-таки я дошла. Грязь под ногами сменилась мокрым и холодным камнем. Через несколько шагов я поняла, это не камень, а асфальт. И значит, это не просто дорога, а дорога большая, шоссе или трасса, по которой ездят машины, и кто-нибудь обязательно остановится. Словно специально, чтобы меня приободрить, из-за туч показалось одутловатое лицо луны, а еще через минуту я увидела указатель. Яцуки, три километра. Яцуки ничего не говорит. Главное, что там живут люди. Они помогут, обогреют, накормят и скажут, как до Москвы добраться. В Москве у меня квартира. Там безопасно. Здесь холодно. Ну, конечно, на улице. Боже мой, я даже не знаю, какой сейчас месяц, не говоря уж о дате. Неважно. Я справлюсь и с дождем, и с холодом, и с собой. Только нужно двигаться, иначе замерзну. А мне нельзя. А еще нельзя думать о том, что произошло. Я не виновата, но никто не поверит. Я же ведьма. — Ведьма, ведьма, ведьма! — шлесел дождь. — Ведьма, ведьма! — соглашалась луна, изредка выглядывавшая из-за туч. — Ведьма! — бормотала ночь. В спину ударил сноп света. Грузовик вынырнул из темноты, полоснув по залитой дождем дороге фарами. На всякий случай я сошла с дороги, но, поравнявшись со мной, машина остановилась. — Эй! — веселый мужской голос заглушил невнятный шепот ночи. — Давай, садись! А слушаться я не решилась. В кабине было тепло и пахло потом и машинным маслом. Оказывается, я еще помню этот удивительный запах. Меня Васькой кличут. Водитель, щуря глаза, всматривался в густую пелену дождя, а на меня совсем не смотрел. А тебя? А я осеклась. Не хватало еще собственное имя назвать. Алиса. В стране чудес? Хохотнул он. Чудес. Если б ты знал, какие здесь порой чудеса творятся. Печку включить? Я еду, гляжу, не как идет кто впереди. Сначала думал, показалось, а нет, не показалось. Ты куда, мать, бредешь-то? В Москву. Ну, значит, по пути. Я тоже в Москву еду. Знаешь, я обычно никого на подсадку не беру. А тут словно толкнул кто. Я остановился. Спасибо. Перед моим носом раскачивалась иконка Божьей Матери, подвешенная на длинном шнурке. Значит, толкнул кто-то. Но я же не верю, больше не верю. Пожалуйста, замерзг небось. Там сзади где-то куртка валяется. Она грязная, зато теплая. Куртка нашлась почти сразу. Действительно грязная и действительно теплая. Вовремя. Меня уже трясло от холода. Похоже, до я не добралась бы. Васька включил радио, и в кабину проникли чужие веселые голоса. Ты, мать, можешь туда заползти подремать. До Москвы еще далеко. Спасибо. Та «Да не за что, Васька вздохнул. Думаешь, не понимаю ничего? Думаешь, не понимаю? У меня сеструха вон тоже за алкоголика вышла. Он ее бьет, она убегает, а потом снова возвращается. Жалеет. Лучше вы себя пожалели. Ильжбета Францевна вернулась лишь к полудню следующего дня. Она пребывала в приподнятом настроении, с видимым удовольствием рассказывая и про службу в церкви, и про визит к Мадиске, и про наряды, заказанные для едвиги. Впрочем, тема нарядов в большей степени волновала саму едвигу. Она ахала, охала и вздыхала, томно закатывая глаза, чем раздражала Федора до невозможности. Уж лучше бы они никуда не ездили. Тогда, по крайней мере, никто ежеминутно не трогал бы Луковского с очередным срочным вопросом. Какой вырез нынче в моде? Квадратный или сердечком? Но ну, как им объяснить, что петербургская мода меняется еженедельно, ежедневно, ежеминутно? Она ветрено и капризна. Порой славная глупа, исследовать ей имеет смысл, если живешь в столице. А здесь? Какая разница, квадратный у платья вырез или сердечком? Никакой. Элге молчит. На ней старое платье бледно-сиреневого цвета, который подходит блондинкам с молочно-белой кожей и золотыми волосами, но противопоказан смуглым и черноволосым девицам. Кожа кажется чересчур темной, а само платье – блеклым и невыразительным. Но Елги невозможно спрятать под этой маской невыразительности. Она сама словно звезда, яркая и недосягаемая. Нет, не звезда, птица, ведьма черновокая. Ох, неспроста князь ее ведьмой назвал. И там, в деревне, тоже не просто так староста упреждал. «Знаете, чего мне хотелось больше всего в жизни?» Едвига настойчиво пыталась заглянуть в глаза Федору. «Чего? Правила игры требовали его участия в беседе, хотя, будь его воля, Луковский уехал бы на весь день. Как князь. Неужели безумие заразно?» «Очутиться на балу. Свечи, цветы, играет музыка. Кавалеры приглашают дам. Не сомневаюсь, в вашей карточке не осталось бы ни одной свободной строчки». Ох, как вы, милы!» – щечки Едвиги смущенно порозовели, а Федор грустно улыбнулся собственным мыслям. Сестра князя очаровательна. Она не затерялась бы в толпе дебютанток и, возможно, нашла бы себе подходящего супруга, богатого или не очень, но соответствующего. «Проклятие! Откуда эти мысли? Он ведь и сам недавно подыскивал супругу, достойную высокого звания графини Луковской». и не видел в этом ничего зазорного. от Отчего же Федору так противно? Элги, точно заглянув в сметенную душу, укоризненно покачала головой и приложила пальчик к губам. Правильно, чудесная птица. Подобные мысли следует хранить глубоко-глубоко внутри, иначе объявят безумцем почище Алексея. Извинившись перед едвигой, Федор попросил Эльжбету Францевну уделить несколько минут драгоценного времени ему. Девушка, видимо, решив, что речь пойдет о ней, моментально залилась румянцем и, приказав Элги следовать за ней, поспешно удалилась из комнаты. Итак, о чем вы хотели со мной поговорить? Эльжбета Францевна выглядела спокойной и умиротворенной. А... Федор вдруг сообразил, что совершенно не представляет, как рассказать ей о предполагаемом безумии князя. Она ведь любит его, считает сыном и с гневом отметет нелепые предположения заезжего бездельника. Об Алексее. Он снова что-то натворил? Докучал вам? Задирал? Нет, что вы! Федор смутился. Она говорит о князе, словно о набедогорившем мальчишке, который нуждается в хорошей порке. Я Не хотел сказать ничего подобного. Просто Алексей, понимаете ли, некоторые его высказывания заставляют подумать о душевном здоровье. Даже так? Удовствующая княгиня. Луковский впервые подумал, что если муж Ильжбеты Францевны был князем, то она, следовательно, княгиня, пускай лишенная титула, но по-прежнему гордая и властная, не удивилась. Вероятно, блеснула запоздалая догадка, Она сама подозревала нечто подобное. И все-таки... Я уверен, что Алексей не безумец, если вы это хотели спросить. Но боюсь, что до этого немного осталось. Его идеи, его привязанность к топим. Это не безумие, всего лишь голос крови. Предки Алексея владели этой землей задолго до крещения Руси. В ее голосе не было ни раздражения, ни гнева. Эжбета Францевна не сердилась. Скорее, она была разочарована темой беседы. Алексею невероятно сложно смириться с тем, что крепь перешла в чужие руки. Скажу лишь, его отец и мой супруг знал, чем рисковал. Жаль, что за его ошибку приходится платить сыну. И вы хотите спросить, не беспокоился ли я за Алексея? Бог с вами, Федор. Конечно, беспокоюсь, он мне как сын. Но я уверена, мальчик сумеет принять действительность. И переживет потерю. В конце концов, это всего лишь болото. Но коли беседа зашла о нем... Лежбета Францевна одарила собеседника внимательным цепким взглядом. Луковскому показалось, что его взвесили, рассмотрели, оценили, будто жеребца на ярмарке, и, похоже, сочли достойным внимания и доверия. Поверьте, меня тревожит совершенно иное. Голос книгили упал до торжественного шепота. У моего пасынка возникла одна идея, абсолютно, на мой взгляд, безумная. Он вздумал жениться на Элге На ком? На Элге На моей воспитаннице. Лежбета Францевна активно замахала веером, и Федор едва удержался, чтобы не чихнуть. Горничное следовало лучше проветривать это сооружение из страусиных перьев и шелка. Это просто, просто... Кошмар какой-то. Я не представляю, что мне делать. А что плохого? Как! Княгиня едва не вздохнулась от возмущения. И вы? О, нет, Господи, дай мне силы! Боже мой! От вас, Федор, я такого не ожидала! Элги! Цыганский подкидыш и наследник древнего славного рода это мезальянс! Это больше, чем мезальянс! Я понимаю! Федор виновато опустил голову конечно, мезальянс, причем невероятный. Даже без титула Алексей на ступенях призрачной лестницы общественного положения стоит неизмеримо выше Элги. «О нет, вы не понимаете. Я отговаривала, я напоминала о достоинстве. Я даже согласна была терпеть эту девчонку в качестве любовницы, хотя о подобном и думать-то не пристала. Но ради мира в доме я согласна была на все. Но он... Боже, он форменный безумец, решил, что раз титула нет... той ответственности тоже нет. Ровня. Какая она ему ровня? А Идвига, Что будет с ней, когда станет известно о поступке ее брата? Но он ведь еще не... Нет. Я не даю согласия на брак. А Алексей пока не посмеет жениться без благословения. Но опасаюсь, что совсем скоро он решится. Федор, я вас умоляю, поговорите с ним. Вы... Вы человек образованный, здравомыслящий. Вы сумеете найти слова, достучаться до его разума. Это глупая легенда. Птица, душа, чушь. Поверьте, Эльжбета Францевна, я был бы рад помочь вам, однако опасаюсь навредить. Мы с Алексеем скорее соперники. Но если вы настаиваете, я попробую. Вам ведь не нравится здесь. Что? Переход был столь неожидан, что Луковский не сразу понял вопрос. Только что говорили о князе, и вот Ельжбета Францевна интересуется, нравится ли ему в Крепи. — Здесь скучно. Молодым людям тяжело жить в подобных местах. Княгиня поднялась. — И Едвига мечтает уехать. Вы тоже. По отдельности вы никто. Шокированно. Федор кивнул. Ельжбета Францевна разом перешагнула через все правила игры. Она говорила прямо, и эта прямота пугала. Здесь не с кем играть в слова. Здесь вообще никого нет. Я бы уехала давно, сразу после смерти мужа. Однако оказалось, что ехать некуда. У меня есть деньги, но нет имени. А, следовательно, самое большее, на что я могла рассчитывать, это тоже затворничество, но уже у закрытых дверей чего-то замка. Я предпочла остаться в своем. Но и двига... Княгиня трагически заломила руки. Мне больно смотреть, как она чахнет в этой глуши. Поверьте, я пыталась разорвать сей круг. Писала подругам Петербург, умоляя принять мою девочку хотя бы на один сезон. Но они не ответили. Проклятый упрямец, мой супруг лишил дочь всякой надежды на счастье. Молчите, Федор. Мне тоже нелегко дается этот разговор. Эшбета Францевна шумно выдохнула и, нервно хлопнув пыльным веером по ладони, выпалила. — Я предлагаю вам сделку. Да-да, не смотрите так, я предлагаю вам сделку. Выслушайте, пожалуйста, спокойно. Вы ведь уехали из Петербурга не от того, что захотелось взглянуть на невесть откуда свалившееся наследство. Я знаю, ни один из баловной столицы человек не поедет в такую даль без веской на то причины. Догадываюсь, вы попали в затруднительное положение. Скорее всего, карты, Возможно, скандальный роман. Но я ж все-таки склонна думать, — О карточном проигрыше. — Вы правы. Ежбета Францевна довольно улыбнулась, словно ее догадливость оправдывала весь этот в крайней степени неприличный разговор. — Итак, вы проигрались и, выплатив долг, обнаружили, что без денег никому и не нужны, так? — Ваша проницательность меня восхищает. Луковский попытался справиться с нахлынувшим раздражением. — Еще и она будет делать замечания. — Но у вас осталось имя, титул. Это много. А с деньгами Едвиги можно и о возвращении подумать. Ваше имя откроет двери ей, а ее деньги дадут вам возможность занять былое положение в свете. — Вы подумайте, — перебила княгиня. — Столица, блеск, жизнь, старые знакомые, друзья — то, к чему вы привыкли. Если вы еще не поняли, я предлагаю вам руку своей дочери. — Это, Это... то несколько неожиданно, — только и сумел выдавить Луковский. — Это ваш шанс вырваться из скрепи. Что вы здесь потеряли? Унелую равнину? Волчий вой по ночам? Грязных крестьян? Охоту раз в год? Простите, Федор, я не тороплю вас с ответом. Я понимаю, что подобное предложение требует тщательного и всестороннего осмысления. Однако я надеюсь, что прежде чем дать ответ, вы действительно хорошо подумаете. и станет хорошей женой. Она глуповата, да. Не надо удивляться, я еще не выжила из ума и способна критично отнестись даже к собственной дочери. Ядя глуповата, наивна, но неназойливо, хорошо воспитана и не станет совать нос в дела мужа. Зато моя мать оставила ей приличное состояние, что-то около двухсот тысяч рублей. но получить их она может лишь после замужества. Двести тысяч рублей – это... Это возвращение, надежда на новую жизнь. Вижу, сумма вас впечатлила, – сухо заметила княгиня. С таким приданным моя девочка могла бы найти жениха и получше в другой ситуации. Скажем, в Петербурге я бы вас и близко к ней не подпустила. Однако жизнь диктует свои правила. Эльжбета Францевна направилась к выходу из комнаты, давая понять, что разговор окончен. Федор же попытался осознать услышанное. Значит, Едвига богата. Баснословно богата. Красива, глупа. Она не Элги, но и он не князь, чтобы потерять разум из-за черных глаз, похожих на два окна в ночь. Федор женится на Едвиге и вернется в Петербург. А Элгия, наваждение. Урганские топи плохо действуют на душу. Закрыв глаза, Луковский представил себе лицо Николаши вот он, наверное, удивится возвращению старого приятеля, а Едвига достаточно красиво и воспитана, чтобы соответствовать титулу. В Тот же вечер Федор и спросил благословения у Ильжбеты Францевны. Княгиня милостиво благословила намерение Луковского. Лишь улыбка, затаившаяся в уголках губ, выдавала подлинные чувства этой женщины. Матери, которой Федор искренне восхищался и которую не менее искренне побаивался. Едвига не удивилась. Она делала вид, будто смущена, но Федор чувствовал, что всего-навсего оправдала ожидания. Ее? Ежбета Францевна. Собственные. Алексей встретил известие глупой улыбкой и обернулся на Элге. Та лишь пожала плечами. Больше всего это походило на понятный лишь им двоим разговор. Князь спросил, ведьма ответила. Интересно, что именно? Хотя разве это важно? Идвига безумолку болтает о предстоящей свадьбе. Гости, стол, кружево, платье. Церковь. Слишком много для одного человека. Лишбета Францевна снисходительно внимает радостному щебету и, кажется, совершенно не обращает внимания на князя и Элги. Но Федор уверен, она видит каждое их движение и, более того, понимает тайный смысл беседы. Бред. Со свадьбой решили не тянуть. Луковский не возражал. Спешка была выгодна и ему. Чем раньше он женится на златокудрой красавице, тем скорее вырвется отсюда. Ночью выпал первый снег, и Федор счел это хорошим предзнаменованием, а потом рассмеялся. Он уже начинает верить в предзнаменование, так и недолго безумие подхватить, благо есть от кого.